Глава тридцать Перед концертом они идут выпить в бар левый борт, и Гретта замечает на одном из столиков оставленную кем-то колоду карт. «Давай посмотрим, на что ты способен, Гудини», — говорит она, подталкивая ее к Онорду, когда они садятся. Он красивый и расслабленный, в рубашке с галстуком, вытряхивает карты из коробочки. «Давно я не проделывал это». Он начинает тасовать карты, Но потом с деловым видом распускает их веером и кивает. «Выбери одну». Она делает это. «И что теперь?» «А теперь верни ее обратно. Но не говори мне, что это за карта». Он с загадочной полуулыбкой, словно наслаждаясь собой, снова тасует колоду. Но потом сбивается, и карты разлетаются. Грета встает со стула и поднимает их, А Конрад, продолжая сидеть, обозревает учиненный им беспорядок. «Думаю, я слишком стар для этого». «Вовсе нет», — возражает она, поднимая голову. «Он изучает свои руки». «Я чувствую себя древним стариком». Грета прекращает возиться с картами. «Это не обязательно конец, и даже может стать и началом чего-то нового». Он качает головой с очень серьезным выражением лица. Я не хочу начинать что-то новое. Боюсь, у тебя нет выбора. Мягко говорит она, возвращаясь к картам. Когда она снова поднимает глаза, то увидит, что отец сидит с отсутствующим выражением лица. Он кладет на столик даму червей и какое-то время смотрит на нее. Мы собрали пазл наполовину. Начинает он. И Грета садится на полу на пятки, слушая его. Мы занимались этим за обеденным столом. Трудная головоломка. Тысячи кусочков. А теперь... Теперь я не могу продолжить без нее. Но в то же время не могу убрать так и не собранный пазл. Грета снова садится на стул. Папа, говорит она, и ее голос надламывается на этом слове. Ей кажется, что надламывается и нечто большее. Она думает о льде, отщепляющемся от ледника, и внутри у нее тоже что-то становится меньше. «Я должна была приехать домой». «Что? Когда ты позвонил?» Его взгляд снова фокусируется. «Ты не могла ничего предвидеть. Никто не мог. Мне так хотелось бы быть там». Она ставит локти на колени и опускает лоб на ладони. «Я всё отдала бы, чтобы вернуться в то время и поступить иначе. Всё бы отдала, чтобы повернуть время вспять и сесть на первый же самолет и оказаться бы дома в нужный момент». Она плачет, и Конрад, не привыкший к этому, и потому такой беспомощный, привстаёт, словно желает успокоить её, но потом снова садится и опускает глаза. К ним подходит официант с мисочкой орехов, ставит ее в центр усыпанного картами стола и поспешно удаляется. «Я осталась там», — тихо произносит Гретта, «чтобы играть на своей грёбаной гитаре, словно это имело какое-то значение». Конрад пожимает плечами. «Это то, чем ты занимаешься». «Что?» — спрашивает она, обхватывая себя руками, И ждет, что он скажет, что она занимается тем, что выбирает между карьерой и семьей, что предпочитает музыку всему остальному. Но вместо этого он говорит, ⁇ Ты играешь на гребаной гитаре ⁇ И это звучит так неожиданно и так нехарактерно для него, что они оба невольно смеются. ⁇ Сколько человек способно делать это по-настоящему? ⁇⁇ Спасибо, ⁇ отвечает она. И это звучит и чрезмерно и недостаточно. Она вытирает глаза и сильно выдыхает, затем поправляет перепутанную колоду карт и подталкивает ее к папе. Давай, попытайся еще раз. Позже они встречают Элеоноры Тодда у входа в зал. На нем смокинг, на ней блестящее бальное платье, а волосы уложены в подобие диадемы. Такой наряд должен заставить тебя закатить глаза. Но ты не делаешь этого, потому что на Элеонор он смотрится просто прекрасно. Послушайте, голос Элеонор доносится до них из облака духов. Я переговорила с Бобби». Грета хмурится. И кто такой Боби? Элеонор смеется, но потом понимает, что Грета не шутит. Это директор круиза, объясняет она. Не в силах представить, что к последнему вечеру на теплоходе можно не быть на дружеской ноге с такой важной персоной. Он пообещал оставить для тебя время, на всякий случай. По ее лицу ясно, что она приготовилась услышать еще одно «нет» и потому очень удивляется, когда Гретта заключает ее в объятия. «Это значит да?» — сконфуженно спрашивает Элеонор. «Это по-прежнему нет», — отвечает Гретта. «Но спасибо, что попросила». В зале они садятся поближе к сцене и слушают разъяснение Бобби о том, как будет проходить концерт. Все вокруг нее, за исключением Конрада, нервничают. Дэвис играет на невидимом пианино, Мэри напевает что-то себе под нос, а Элеонор с тодом притоптывают ногами. «Это ужасная идея», — шепчет Мэри Гретти, когда первый выступающий, восьмилетний мальчик, нервно нажимающий мячики для жонглирования, выходит на сцену. Бедный ребенок умудряется уронить мячики 12 раз за 3 минуты, едва его промаха можно отнести на счет качки. В остальных же случаях он не справляется с ними из-за растерянности и неопытности. Но публика, тем не менее, с энтузиазмом аплодирует ему, и Грета чувствует, что сидящая рядом с ней Мэри расслабляется. После этого выступает семья чечеточников: мужчина за 60, который поет под фонограмму «We didn't start the fire», И фокусник Конрад слегка хмурясь не сводит с него оценивающего взгляда. Любители! фыркает он, но все же отдает должное его искусству. За ними следует пара исполнителей христианских песнопений укулеле, за ними та самая старая леди, на которую Гретта все время натыкается. Она читает собственное стихотворение о феминизме и сопротивлении. Такое выразительное и полное матерных слов, что даже Гретта под конец ее выступления краснеет. Гретта бешено аплодирует ей и может поклясться, что, покидая сцену, женщина подмигивает ей. «У нас на корабле столько талантов!» — произносит Бобби почти после каждого номера. Когда подходит их очередь, Мария и Дэвис выбираются из своего ряда, выходят на сцену и исполняют попури песен От Марвина х «Да, бич-бойс». Им дружно и громко аплодируют. Грета уже давно не слышала, как Дэвис играет на пианино, а голос у Мэри по-прежнему чистый и сильный. И, находясь на сцене, они неотрывно смотрят друг на друга. После этого комедиант слишком долго исполняет юмореску, посвященную рыбалке, и пожилой мужчина читает отрывок из «Улиса». Затем приходит черед Элеоноры Тодда, И они скользят по сцене подборные аплодисменты так грациозно, что, кажется, парят в воздухе. И Грета понимает вдруг, что действительно наслаждается этим глупым концертом на этом глупом круизном теплоходе. Позже она так увлеченно перешептывается с Мэри о 83-летних близнецах, сыгравших сцену из «Много шума из ничего», что почти не обращает внимания на то, как Бобби объявляет следующий номер. Но тут... Она видит, что на сцену поднимается по ступенькам Прити с акустической гитарой на перевес и буквально замирает. У нее нет причин переживать за девочку. Прити, похоже, совсем не нервничает. Она проходит прямо к центру площадки, встает перед микрофоном и настраивает гитару. Ее возбуждение кажется почти осязаемым, и когда она поднимает глаза, уверенные в себе и полные энтузиазма, оно охватывает и публику. Она берет медиатор, зажатый у нее в зубах, и наклоняется к микрофону. Я исполню песню одного из моих кумиров, говорит она, шаря взглядом по залу. Она называется ⁇ Песня птицы ⁇ Гретта не знает, рассчитывала ли девочка на то, что эти слова будут встречены аплодисментами, но в зале стоит тишина, и только в горле Гретты булькает смех. Это ее песня. И никто здесь не знает об этом. Откуда им знать? Даже ее знакомые не имеют об этом ни малейшего понятия. Конрад чешет ухо. Мэри ищет в сумочке мятную конфету. Тот зевает. Потом еще раз. Прити берет начальные аккорды, и Грета не понимает, польщена она или же обеспокоена. Наверное, и то, и другое. Песня старая. Это четвертый трек ее дебютного альбома. Самая первая ее запись, и она исполняет ее очень редко. Это скорее эскиз песни, а не собственно песни. Она страшно гордилась ею в свое время, но теперь понимает, что она слишком вычурна, что в ней слишком много сложных рифов и коварных секвенций. Это не шлягер, но песню чертовски интересно исполнять, и потому она испытывает гордость за Прити. Брови той сведены в линию, а язык высунут когда она приступает к первой прогрессии. И Грета осознает, что ей тоже интересно и весело играть эту мелодию. «Она очень неплохо играет», — шепчет Мэри, и Грета способна лишь кивнуть в ответ, будучи не в силах отвести взгляды от девочки. До да чего же это неожиданно? Видеть, как кто-то еще испытывает подлинное удовольствие от чего-то такого, что ты сотворила из воздуха. И сердце Грета застревает у нее в горле, когда она смотрит как Прити проделывает путь по очень тонкому туго натянутому канату песни как ее пальцы быстро перебирают струны а голова склоняется над инструментом и так продолжается до второго куплета сначала звучит не та нота прити останавливается исправляется берет еще несколько аккордов снова останавливается так странно смотреть на все это в реальном времени прекрасно понимать каково приходится сейчас девочки ощущать внезапную дыру там, где только что были сосредоточены ее нервы за первой ошибкой следует еще одна, а затем мгновенно ее как туманом окутывает сомнением и сквозь него трудно разглядеть хоть что-нибудь. Ты начинаешь переосмысливать каждую деталь происходящего от элементов песни вплоть до энергии излучаемой залом, которая затихает вокруг тебя как ветер после шторма. И твои пальцы только что летавшие по гитаре цепенеют. Прити поднимает глаза. Это продолжается всего секунду, и она ни на чем, ни на ком не останавливает взгляда, но Грета точно знает, что она ищет. Она ждет помощи. Она ждет ее. Бедняжка, говорит женщина, сидящая за ней, и кто-то еще бормочет в знак согласия. Зрители начинают ёрзать на стульях. Нет ничего более неприятного, чем видеть, как кто-то на твоих глазах терпит поражение, и это понимает это лучше, чем кто-либо еще. Вставая, она не знает, что собирается сделать. Просто знает сделать что-то необходимо. Притя неподвижно стоит на сцене, и в зале повисает тишина, неловкая и нескончаемая. Гретта выходит в проход между рядами, не обращая внимания на озадаченные взгляды Конрада, Мэри и других, а также на приглушенное ворчание женщины, которой она отдавила палец. Спеша к сцене, она притормаживает лишь за тем, чтобы взять укулели с колен мужчины из христианского дуэта: Эй! ошарашенно окликает он Грету, но это не останавливает ее. Она шагает по ступенькам на сцену и подходит к притте, глаза которой широко распахнуты а поза совершенно застывшая шаги Гретты звучат слишком громко но ее сердце стучит еще громче ты в порядке спрашивает она кладя руку на микрофон и прийти удается кивнуть в ответ окей уверенно произносит Гретта хотя очень уж уверенной себя не чувствует она смотрит на зрителей на море людей и у каждого из них лежит на коленях телефон Сотни крошечных камер готовы запечатлеть этот момент. Она с трудом сглатывает. Просто играй на этой гребаной гитаре. Думает она: у Кулилия у нее в руках кажется игрушкой, а не музыкальным инструментом, и у нее меньше струн, чем у обычной гитары. Но пальцы Гретты все же оказываются там, где нужно. Она смотрит на готовую расплакаться прити. Давай сделаем это, говорит она. И начинает играть. Но у Кулели песня звучит неправильно, слишком пронзительно извиняюще, и у этой маленькой гитары недостаточно струн, чтобы можно было сыграть необходимые ноты, но это не имеет никакого значения, потому что Прити присоединяется к ней, начиная с того самого места, на котором застряла. И играет немного не твердо, немного неестественно, она не заслуживает аплодисментов, которыми тут же раздражается зал. Но все же этого достаточно, чтобы доиграть песню до конца, что иногда оказывается главным. Когда они заканчивают, публика встает, и Гретта переводит дыхание. Рядом с ней смеется Прити, ее лицо расслабляется от облегчения. Нифига себе! подводит она итог их совместному выступлению. Гретта берет ее за руку, и они вместе кланяются, а потом она делает шаг назад и показывает жестом на Прити. И аплодисменты, и приветственные крики усиливаются. Кто-то кричит бис, и ей почему-то хочется плакать. Но она не плачет, а удивляется сама себе. Спрашивает. Еще? И притя наклоняет голову, и снова кладет ладони на гитару. осторожно преосторожно, И играет ⁇ Начало сделано так сделано ⁇ Грета смеется и подхватывает мелодию, и публика безостановочно аплодирует, стоя. И что неважно и неожиданно все происходящее оказывается чистейшей воды радостью. Потом Прити обнимает ее со словами Я обязана вам шумным успехом! И в точности то же самое Грета думает о ней. Я тоже через такое проходила, говорит она. Теперь у тебя будет получаться лучше, раз ты испытала это. Вы так считаете? Грета кивает. Но тебе придется нелегко. Верно. Улыбается прийти. И это будет весело. Она еще раз обнимает девочку, возвращает укулеле владельцу, тот слишком потрясен, чтобы злиться на нее, и пробирается на свое место, где ее снова приветствуют овации и стоя Мэри и Элеонор, тот и Дэвис, и даже папа. Особенно папа. Он улыбается и качает головой, когда она со слегка застенчивой улыбкой садится рядом с ним, чтобы посмотреть несколько последних номеров. После концерта все они направляются в фортепианный бар, чтобы отпраздновать успех. Мэри и Элеонор смеются, попивая коктейли, тот клюет носом в углу, а Дэвис, приподняв брови, смотрит через плечо на пианиста. Он не сравнится с тобой, говорит Гретта, и он громко смеется и идет к бару за первой порцией напитков. Первой из многих. В какой-то момент она достает телефон и пишет сообщение Хоуи. «Разделайся со слухами, окей?» okay? И он немедленно отвечает. «Ок». И впервые за какое-то время она думает, что все действительно будет окей. Okay. Она отрывает взгляд от телефона и видит, что рядом с ней стоит папа. «То, что ты там вытворяла, это прямо-таки удивительно. Я всего лишь попыталась помочь девочке продолжить выступление. Она симпатичный ребенок. Я не об этом». Отзывается он, и от того, что он произносит это очень искренне, у Грета перехватывает дыхание. Это было прекрасно, то, что ты играла. Мне жаль, что песня о тебе такой не оказалась. Она не собиралась этого говорить, вовсе не собиралась, но сказанного не воротишь. Конрад моргает и кажется столь же удивленным, как и она сама. Грета откашливается и начинает сначала. Я не могу извиниться за то, что написала ее. «Именно так я тогда чувствовала, но мне жаль, что я обидела тебя и что у меня ушло столько времени на то, чтобы сказать это». Он смотрит на нее очень, кажется, ей долго, и она уверена, что он готов уйти, но он говорит. «Ты просто была честной, ты была...» «Какой?» — спрашивает она, когда он замолкает. «Послушай, мы с тобой знаем, что я стремлюсь к безопасной жизни» но твоя мама была другой когда она в тот вечер пришла ко мне в бар никто из ее родственников и знакомых не щл этой хорошей идеей все сложилось бы куда легче для нее останься она с тем парнем, но оказалось он не был ее мечтой он улыбается а я был грета кивает а она твоей верно но мне то проще остаться с ней Да что могло быть легче этого? А она рискнула, ей пришлось осуществить прорыв, пойти на значительные изменения в своей жизни, но она не побоялась этого. Он на мгновение закрывает глаза. Я пытаюсь сказать, что иногда забываю, какой смелой она оказывалась, какой бесстрашной. Когда он снова открывает глаза, его взгляд устремлен прямо на Гретту совсем как ты. Она смотрит на него, потеряв дар речи. «Спасибо, папа». Наконец произносит она и несколько раз моргает, хотя и не чувствует сейчас себя очень уж бесстрашной. Все обстоит как раз наоборот. Она боится еще раз исполнить астрономию, потому что это означает не только новое обретение надежды, какую она испытывала, когда писала эту песню, но и новое переживание того горя, что является теперь неотъемлемой ее частью. Закончить ее значит сказать до свидания, а она не готова к этому и потому прячет голову в песок, но пришло время ей самой пойти на риск. Знаешь, как ты можешь отблагодарить меня, спрашивает папа. Ты могла бы написать для меня новую песню и назвать ее, скажем, океанография. Гретта смеется, не понимая, как ей следует отнестись к его словам. «Почему?» «Потому что мамина песня называется «Астрономия», — объясняет он, довольный собой. А океанография — это нечто противоположное, наиболее далекое от звезд, но по-своему интересное. Она не знает, является ли это его пожелание к спромтам, или же он некоторое время обдумывал его, но не уверена, что это имеет какое-то значение». «За противоположности», — произносит она, чокаясь с ним, и хотя он откидывает голову назад, чтобы сделать глоток, она видит, что он тоже улыбается. Позже, когда она в последний раз возвращается в свою каюту-коробку, Грета понимает, что несколько часов подряд не думала о бэйне И, возможно, это хорошо. У них была неделя, а теперь она закончилась. «Иногда это все, что ты получаешь», И, вероятно, этого достаточно. Но отперев дверь, она первым делом видит книгу, лежащую на кровати. Она садится и берет ее, вертит в руках. Ее разум все еще затуманен коктейлями, ее тело все еще вибрирует после концерта. Но когда она открывает первую страницу, книга сразу же берет ее в плен, а закрыв ее несколько часов спустя, слышит, как служители начинают собирать багаж в холле потому что корабль уже входит в порт Ванкувера.